46 -я. На взводе. Лемар. Прошу тебя», — шикнула на меня уже в который раз бабушка. «Будь сдержаннее», — медленно набрал воздух, натягивая на лицо невозмутимое выражение. В груди ускоренно грохотало сердце, а по венам мчалось устрашающих размеров волнение. Я с нетерпением ждал появления дочери графа, по которой безумно скучал все это время. Мои мысли были только рядом с ней, поэтому, наверное, так тяжело шло изучение бумаг отца, которым я уделял все свое время. Молодец. Одобрительно хмыкнула моя старушка, сдержанно кивая всем, кто спешил ее поприветствовать почтительным реверансом. Мы приехали недавно, но я уже успел понять, что у Ролана пока не прибыла. Ее сияющую красоту я бы ни за что не пропустил. «Надеюсь», — едва слышно произнесла бабушка, — «Ты не подпустишь кланочки ни одного мужчину». «Не сомневайся в этом», — ответил я решительно, скользя равнодушным взглядом по кучкующимся аристократам. Стоит ли говорить, что наш с бабулей приезд их взбудоражил? Собственно, как и всегда. Мужчины в возрасте пытались одарить внимание мою старушку, которая мягко, но ясно давала понять, что не нуждается в нем. А дамы не теряли надежду втереться к ней в доверие, чтобы потом подсунуть под на свою дочь или племянницу. По их мнению, идеально подходящую на роль моей невесты и будущей супруги. «Леди Винсо, он, лорд!» Перед нами словно из ниоткуда появилась супружеская пара тайменов Конечно же, в сопровождении своей скромной дочериторией, бессовестно повисшей на мне на глазах Ураланы. «Позвольте поприветствовать». Отец прилипчивой девицы склонил голову, а его супруга и дочь присели в реверансе. Присутствие этих людей несказанно раздражало. Хитрые, беспардонные. Но зато мастера демонстрации своих хороших манер, которые появлялись лишь тогда, когда они были им выгодны. Например, сейчас. «Мы хотели бы выразить вам свою глубочайшую благодарность», заговорила Лоренсия Дитаймен. «Тория рассказала нам, как ваш внук проявил благородство и не позволил ей упасть. Будто у меня был выбор». Фыркнул я негодующе, на деле же не показывая ни единой эмоции. Наша душечка так спешила за украшениями для бала, что позабыла дома шляпку. Хитро захлопала ресницами леди, струя из себя саму невинность. Впрочем, ее дочь недалеко ушла от своей матери. Ты только посмотри. Раздражался я все сильнее. Само воплощение добродетели. «Если бы не вы, Маркиз, — обратилась ко мне Тори. Я бы могла пострадать. Не дай боги, еще бы шарамы остались. Испуганно округлила она глаза. Для девушки это просто недопустимо. Рад, что вы не пострадали. Сдержанно кивнул я, желая, чтобы эта семейка отошла уже подальше и оставила нас с бабушкой в покое. Позвольте в знак благодарности пригласить вас на чай, суетливо произнесла Лоренция таймин тем самым выдав себя с потрохами, ведь именно за этим они к нам и подошли. Эти люди не теряли надежды затащить нас в свою усадьбу, чтобы потом с тонким намеком налево и направо трезвонить, кто именно был у них в гостях. «Благодарим за приглашение, но не думаю, что у нас есть время». Ожидаемо отказала бабушка, что случалось довольно часто. «Видите ли, Лемар готовится перенять часть дел своего отца на себя». «Ох, да что вы!» — удивился лорд таймин взгляд которого алчно забегал. А ведь теперь в его глазах я стал еще более выгодной партией для Тории. Это похвально! Бабуля ответила вежливой улыбкой, не собираясь дальше продолжать разговор. Что мгновенно поняли детаймин, раскланившийся и на мое счастье удаляясь. Я не смотрел в сторону нервирующей меня Тори, а вот она не отводила глаз. Уверен, эта девица уже в красках все рассказала своим подругам, как сжалась ко мне посреди рынка. Да и черт с ней, рыкнул я мысленно. Чихать я на нее хотел, как и на ее подруг. Леди Винсоун, донеслось с другого бока. Лорд, присел в легком реверансе баронесса, длинный язык, который трепал все и о всех. Она одинокая дама, пережившая трех своих мужей, но ни от одного из них не заимевшая детей. Сплетний смысл ее жизни, я был готов дать голову на отсечение, что подошла эта болтушка к нам не просто так. «Леди Рюбейлиш?» — кивнула бабушка. Я терял терпение, ознакомясь со столь сильным напряжением и волнением. Никогда не испытывал желания общаться со знатным сбродом лицемеров, злорадно скалящихся, если кому-то из их же окружения становилось плохо и сейчас едва сдерживался, чтобы не покинуть больную зал. Слишком душно, слишком тесно, слишком невыносимо рядом с аристократией. «Поговаривают?» — заговорщически улыбнулась баронесса на бледном от пудры лице, которые выделялись чрезмерно на румяниные щёки. «Что юноша, сильно похожий на вашего внука, был замечен верхом на одном коне с какой-то девушкой». От услышанного я замер, вспоминая тот момент, когда обнимал Ролану за талию, мчаясь на Аресе, дабы спасти Льюиса. «И вы в это верите?» — даже бровью не повела бабуля. «Ни в коем случае». Со всей серьезностью попыталась заверить женщину преклонных лет. «Конечно же, это всё враки. Хитро хихикнула она. «Просто всему высшему свету не терпится увидеть выбор юного маркиза, вот и придумывают всякое», — повела плечом сплетница. «Мой выбор уже сделан», — ответил ей мысленно, не произнося вслух ни слова. «И совсем скоро вы о нем узнаете». По больной зале плыла легкая ненавязчивая музыка. Аристократы вели беседы глазей по сторонам. А я все ждал, медленно сходя с ума. «Гости все пребывали, но Ролана среди них не было. Просто невыносимо», — рыкнул приглушённо. «Тренируй свое терпение, мой мальчик», — успокаивающе произнесла бабушка. «В ближайшем будущем оно тебе пригодится». Игнорируя пылкие взгляды девушек, которые с кожи вон лезли, чтобы привлечь мое внимание, я отслеживал новоприбывших, уговаривая сердце хотя бы немного успокоиться. Нервы были на пределе. Не представлял, сколько еще смогу продержаться. И вот мое внимание вновь скользнуло к двустворчатым дверям больные залы, замечая ту, кого я так сильно ждал. А вот и наша девочка. Донеслось довольное со стороны бабули. Я потерялся в реальности, не имея возможности оторвать взгляд от синеглазой богини, сошедшей ко мне с небес. Пульс ускорился. Дыхание сбилось, а кровь по венам побежала быстрее. Роглана была прекрасна. Каждый ее шаг наполнен грацией, а взгляд равнодушной холодностью. Вот только все изменилось, стоило ей увидеть меня. Ох, сколько искр! Поспешила прокомментировать бабушка. Двухнедельная разлука определенно пошла вам на пользу. Только я хотел сорваться с места, чтобы направиться к девушке, проникнувшей в мое сердце, как чопорный распорядитель бала появился, совершенно не вовремя объявляя. «Поприветствуем короля! Его величеством Арнард Эймирен!»